Глава 37. Очищение от скверны. Прежние покои Кима во дворце Вольсон давно уже были заняты, и вскоре после возвращения ему отвели просторный флигель, одной стороной глядящий на ворота, а другой в один из внутренних садов. Около полудня Киму сообщили, что к нему прибыл гость из небесного города. Рэй приехал в паланкине со свитой. Властная осанка, черная шапка, жемчужины на лбу, знаком статуса. Дорогой кафтан установленных цветов всё говорило о том, что скромный чиновник канцелярии с умеренным официальным жалованьем не страдает от недостатка денег. Впрочем, это было обычным делом. Приди рей пешком в обтрёпанном платье это бы означало, что в службе он настолько неуспешен, что ему даже взяток никто не предлагает. В гостиной был накрыт стол. У порога гостя встретила важная, разряженная месук. При виде неё Рай вздрогнул, но взял себя в руки и холодно поклонился. Побратимы сели за стол. Мисок изящно налила всем чаю. Вместо того, чтобы прилично уйти, тоже уселась за стол, искоса поглядывая на гостей. Ким и Рай молча выпили по чашке, поставили их на стол и обменялись улыбками. "Вчера я решил, что меня обманывают глаза", сказал Рай. Последний раз я видел тебя на Иголке в храме у тела старца Чумона. Потом ты бесследно исчез. Тебя долго искали и оплакали как жертву горных демонов. И вот я встречаю хворана, приносящего присягу, и узнаю своего пропавшего брата. А я так удивился, со смехом подхватил Ким. Я был уверен, что ты метишь на настоятеля Каменной Иголки. Вдруг такая встреча. И где? Помнишь пророчество, брат? Мы оба попали в небесный город, как и обещал тот заклинатель Стазиком, как его. Осталось только стать бессмертными и... Что там еще? Забудь. Пророчество от бесов. Лучше расскажи мне все по порядку. Как тебя угораздило стать хвораном? Это долгая история. Ким начал рассказывать. О гибели Чумона, о том, как тошнотник преследовал его в горах цветов. О лагере Хварана в обучении, посвящении и прочем поведал только намеками, взяв с Рея клятву молчать. — С моей стороны тебе бояться нечего, — равнодушно сказал Рей. — Хвараны, как императорская стража, не представляют для меня никакого интереса. Другое меня огорчает Ким. Как легко ты отказался от тех принципов, которые постигал в монастыре. Для тебя ведь не тайно, что принципы Хварану противоположные. «Ты имеешь в виду путь ветра и луны?» «Я имею в виду черную магию, которую обучают в таких лагерях». Ким беспечно пожал плечами. «Ну, кто о чем, о монах, о бесах. Кстати, ты сам ведь тоже ушел из монастыря?» «Мне открылся другой путь», ответил Рейни, моргнув глазом. «Моей натуре он гораздо ближе, и я им вполне доволен». «Вот и мне путь ветра и луны оказался ближе, чем... Погоди. Надеюсь, ты не обедующих в рай? Нет. Я разочаровался в религии. Боги не стоят ни поклонения, ни жертв. Теперь мой единственный бог империя. Ну, я всегда говорил, что из тебя выйдет отличный чиновник. А мне жаль, что ты стал хвараном. Из доброго железа не делают гвоздей. Достойные люди не становятся солдатами. Так гласит народная мудрость. Хворан не просто солдат, обиделся кем. Если бы ты только знал, каким невероятным вещам нас учили. Лучше бы ты стал просто солдатом, покачал головой Рей. Ты снова о чёрной магии. Если хочешь знать, в лагере был храм и всё, что положено. Вот-вот. Я именно об этом. К чему поклоняться ложным богам? Ким прихрюрился и насмешливо сказал: То же самое говорят и духи в рай. Вот только не подумай, что я один из них. Но ты много о них знаешь? Только то, что вижу перед собой каждый день. Так расскажи мне. Тем, вспомнив вчерашний разговор с хваранами, перешёл к делу. Как ты полагаешь, откуда всё это пошло? Как этому дикому учению удалось проникнуть в небесный город? Кто первым начал его проповедовать? Я ничтожный чиновник, всего лишь второй год при дворе, осторожно ответил Рей. И с проповедниками не сталкивался. В них нет нужды. Учение идущих в рай само находит себе сторонников. Это охинея о проводнике? Не смеши меня. О нет, не охинея. Я немного изучал его и понял, у идущих в рай в самом деле немало здравых идей. Их учение, как ни удивительно, предлагает много чрезвычайно благоприятных для империи решений. «Чего хорошего ждать от сектантов? Приведи хоть один пример!» Рейн на мгновение задумался. «Изволь! Очищение культа! В наших храмах адские и небесные обитатели смешались в одну невнятную кашу. Половина тех, кто почитается как боги, на самом деле демоны!» И даже кое-кто из восьми бессмертных в земной жизни был вовсе не праведником, а злостным чародеем. Поклонение демонам самый быстрый способ разрушить империю. Мы оба знаем историю Ким, Райпа незил голос. В древние дикие времена люди приносили кровавые жертвы бесам. И пусть ираны утверждают, что их предки были богами, А жёлтый государь придумал колесо, ирригацию и церемониальные танцы, мы-то знаем правду. Мир людей движется из тьмы к свету, от варварства к просвещению, от поклонения демонам к очищению и просветлению души. Тим расхохотался и аплодировал. Ты так всё это подаёшь, что ещё немного, и я сам захочу стать идущим в рай. Но скажи, Рей, Что ты думаешь об охоте на колдунов? Неужели по твоему это тоже благо? Мне рассказывали, что есть какой-то пруд, в котором людей топят без суда по одному подозрению. Известно ли об этом неименуемому? Показалось ли к нему, но Райв взглянул на него с сочувствием. Ты едва появился в столице и сразу поднимаешь такой шум ни по делу, сказал он. Не спеши осуждать, сначала разберись. И духи в Рае решительно борются с нечистью, и небесный город их в этом полностью поддерживает. Их усилиями последние полгода в Санаки значительно легче стало дышать. Вся эта шушера, гадатели, юродивые бродячие целители и заклинатели очищены святой водой и изгнаны из городских стен. А тем, кто умеет видеть, как мы с тобой Достаточно пройти по улице, чтобы понять, что очистилось не только внешнее. Не поверишь, брат, сколько тайна и даже явно проживала здесь нечисти. Некоторые оборотни и ведьмы обнаглели до того, что открыто сожительствовали с одурманинными горожанами, и соседи годами ничего не замечали. Интересно, как вы их отличаете? неприязненно спросила Мисук. По каким приметам Рейни, глядя на неё, сказал: "Знаешь, при чём о грязной рубашке, брат? На чистом полотне малейшая пятнышко заметно, а на грязной хоть в помоях её подоще ничего не видать. То же и с душой. Душа грешника слепа. Чистая душа с лёгкостью различает любое зло". "А я думала наоборот. Чистая душа зла не видит", с вызовом сказала Мисок. Рейни ответил: Что за побратим у тебя? ворчала Мисук, убирая со стола, когда чиновник ушёл. За весь вечер ни разу ко мне не обратился и даже не взглянул на меня, будто я пустое место. Он ведь бывший монах, объяснил Ким. Наверняка он считает, что женщине при беседе мужчин не место. Будь на его месте дядя Вольбан, наверняка вёл себя точно так же. Мисук бросила чашки и повисла у него на шее. Вот тем ты мне и нравишься, что не такой, как они. Они оба ошибались. Рей прекрасно рассмотрел Мисук. Более того, он распознал в ней не человеческое существо и догадался, кто это, хоть раньше и не видел по рассказам Кима. Желтоглазая черноволосая девица, развязная и вызывающе привлекательная, дочка горной ведьмы и тигра-оборотня, которая своим колдовством Рей был в этом абсолютно уверен. погубило и Кимма и монастырь, а вместе с ним и прежнюю его райскую жизнь. Ах, Ким, горные ведьмы всё-таки добрались до тебя, думал Рай, когда насильщики уносили его паланкин прочь от дворца Вольсон. Всё-таки ты попался в их когти, как я и боялся. Вечером на закате в покои Кима заглянул Синай. Загадочно хихикая, он сказал: "Ким, выйди к воротам". На это ей ей стоит посмотреть. Там какие-то чудаки, говорят, что пришли за нами. Во внешнем дворе и в самом деле творилось нечто странное. Ворота были распахнуты настежь. Перед ними собралась небольшая толпа, ким узнал начальник книжного караула. Несколько слуг в цветах Хингон и какие-то чиновники. За воротами топтались два стражника с вымпелами небесного города. Чиновников было трое. Один совал всем под нос развернутый свиток, другой послеповато озирался, опираясь на длинный посох. Третий стоял немного позади и с торжественным видом держал в руках расписную бодейку с водой. По двору разносилась громкая ругань, сквозь которую часто прорывался визгливый вопль приказ неименуемого, как будто только эти слова и защищали гостей от того, чтобы быть немедленно выкинутыми на улицу. Слушали также слова священный прут, после которых ругань становилась ещё более свирепой. Что творится? крикнул Ким. Во дворе мгновенно установилась тишина. Эти бездельники чего-то от вас хотят, княжичи, вытягивая сообщил начальник караула. Согласно императорскому указу о очищении города от скверны, оттараторил первый чиновник. Пункт 5. Хворан, как лицо в процессе обучения, входившее в общение с демонами, должен доказать, что он не одержим никаким бесом, духом или призраком, либо иным обитателем преисподней. "Выкиньте их за ворота", резко произнёс Ким и развернулся, намереваясь уйти. Доказательство невиновности осуществляется посредством испытания святой водой. Испытуемый должен окунуться в священный пруд храма Конопляного старца. признанного праведным бессмертным Светлейший княжец, ну куда же вы? жалобно взвыл чиновник, видя, что ким вот-вот окажется в недосягаемости. Мы же не просим вас идти и окунаться в пруд. Мы пошли вам навстречу, бодейку притащили. Просто умойтесь, этого достаточно. Это же пустая формальность. Все хвораны через неё прошли, только вы остались. Да как вы посмели вторгаться сюда с этой ерундой? — ряпнул кто-то из княжьих слуг. Спор разгорелся снова. Синай сплюнул, подошел к бодейке и поплескал себе в лицо. «Достаточно — Достаточно? — насмешливо спросил он, утираясь рукавом. — Вполне, — ответил чиновник. — Благодарю вас за сознательность. — Теперь вы, светлейший княжечки, и мы уходим. Ким пожал плечами и сделал шаг вперед. Подслеповатый с посохом неожиданно уставился в одну точку, как собака учуявшая дичь. "Ким, не подходи к нему", раздался в тишине голос Месук. "Не трогай воду, в ней яд. И держись подальше от слепого. Это заклинатель". При слове яд караульные дружно схватились за оружие. Слепой указал концом посоха на Месук и что-то тихо сказал второму чиновнику. Тот удовлетворенно кивнул. Ага. Вот и она. Прекрасно. Чиновник вытащил из рукава ещё один свиток и зачитал: Императорский указ об очищении города от скверны пункт первый. Об очищении столицы от нечистой силы, оборотней и бесов. Княжечким Ваша наложница подозревается в том, что она оборотень. Посему она также должна пройти испытание священной водой. Мисук «Уходи на женскую половину!» — приказал Ким и повернулся к чиновникам. «А вы проваливайте со своей бадьей пока целы!» «Еще чего!» — гордо тряхнула головой Мисук. «Уйти и бросить тебя здесь одного? Нет уж! Я докажу им, что я не оборотень! Тоже мне заклинатель! Шарлатан! Фею от оборотней отличить не может!» В этот миг слепой точным движением швырнул горсть белого порошка прямо ей в лицо. "Ай, жотца!" вскрикнула Мисук, схватилась за лицо и начала изъезать. Над двором пролетел дружный вздох, стражники подались назад. Со всех сторон бежали слуги. Во внутренних помещениях раздавались громкие голоса. "Пытаешься сбежать, нечесть, а не выйдет!" деловито бормотал заклинатель. Скорее лей те воду. Третий чиновник опрокинул бодейку. Вода выплеснулась и волной хлынула подники месук, намочила подол. Сюлет месук уже едва заметный в летних сумерках дёрнулся и помутнел. На серых каменных плитах, которыми был вымощен двор, разлилось тёмное пятно. Да у них там не вода, а кровь, воскликнул кто-то. Совсем немного гусиной крови. перекрикивая поднявшийся шум, объяснял чиновник: "Буквально полтыквы на всю бадейку. Я тебе сейчас покажу кровь черепаши, сын", заорал Синай, выхватывая меч. "Да не полтыквы, а побольше!" Своё зловещее обещание юный хваран выполнить не успел. Мисук, снова обретя плоть, издала ужасный крик и упала как подкошенная. Ким едва успел подхватить её. «Что вы с ней сделали?» — бледнее крикнул он. Чиновник с указом встретил его взгляд и попятился. Но отступать было некуда. Толпа окружила их и отрезала от ворот. «Вне всякого сомнения, эта девица — нечистая сила», — спокойно ответил слепой. Заговоренная соль, как и гусиная кровь в купе с водой священного пруда, оказались для нее смертельно ядовитыми. Если бы заклинатель не был слеп, он бы увидел, как в глазах Кима вспыхнула ненависть, такая же смертоносная, как тот яд, брошенный в месок. Наконец с Кимом произошло то самое, чему Ван Хват чёт научил братьев в Янгон. Ненависть не ослепила его. Наоборот, голова Хворана ещё никогда не бывала такой холодной и ясной. Мне навести збавила его от сомнений, развязала руки, освободила его от всего, что раньше мешало ему убивать. Всё это мог бы увидеть заклинатель, но вряд ли бы ему это помогло. Сверкнул меч, и прежде чем все присутствующие успели перевести дыхание, голова слепца слетела с плеч. Ким с ног до головы забрызганный кровью повернулся ко второму чиновнику. Снова мелькнул клинок, раздался вопль и к одному трупу добавился второй. Убегать чиновникам было некуда. А стражники, видя, что Ким не в себе, не спешили его останавливать. Третий чиновник попытался юркнуть в толпу, но у него подкосились ноги. Несомненно, он бы тоже погиб, если бы не вмешался с Синай. «Перестань — Перестань! — закричал он, повисая на руке Кима. — Ты что, с ума сошел? Подумай лучше, как спасти Мисук, она вот-вот умрет! Во внешнем дворе было уже не протолкнуться. Распихивая домочадцев и слуг, подошёл князь Вольгбан. Врачно взглянул на безглавленные трупы. Низок так и лежал, а там, где упала. Помнив слова Слепого, никто не осмеливался к ней прикоснуться. Только Ким склонился над ней, зажмурившись и крепко обхватив её голову ладонями. Что, доигрался? Предупреждал я тебя. Ах! Ким, что же ты натворил? Мало того, что притащил сюда горную нечисть и подставил нас всех. Дядя, не мешайте. Разве не видите, я пытаюсь изгнать их. Но не здесь же, начал Вольгван и осёкся, увидев, как побледнел Ким. Пальцы ему свело судорогой, и нечто, словно невидимым ударом, оттолкнуло его от месюк. Кровь и соль, чипуха пробормотал он, открывая глаза. «Здесь что-то еще. Не только яд, но и чары». «Что ты видишь?» — тихо спросил Синай. «Радужное сияние. Мясук в нем, как в коконе. Оно слепит, не дает ничего сделать». «Отнесите девушку в женские покои и позовите лекаря», — распорядился князь Вольгман. «Да и тебе кем лучше уйти отсюда». «Не думаю, что ей поможет лекарь», — сказал Синай. «Да». Тут нужен заклинатель, такой же, как его убил Ким. Если даже хворан ничего не может поделать с какой-то жалкой гусиной кровью, значит, и духи в рай здорово научились колдовать. Это не единственный заклинатель в столице. Ким скочил на ноги. Позаботься о Мисук, торопливо сказал он Синаю. А ты куда? Подожди меня. Но Ким уже выскочил за ворота.